Очень далеко от поместья, посреди пустыни, маги положили на подготовленный заранее алтарь связанных пленников. Открыть чёрный портал можно было только при помощи магии крови. Цепочка фигур в чёрных сутанах двинулась вокруг алтаря, жутковатыми речитативам произнося древний, как сам мир, заклятия. Давно Очень давно ничьи губы не решались произнести их, слишком страшны были последствия. Один из магов подошёл к алтарю и быстрым движением кинжала вскрыл первую жертву от шеи до паха. Набрав крови в ладонь, он подбросил лалую жидкость вверх, продолжая заклинание. Кровь повисла в воздухе тысячами мельчайших капелек. Раздался противный хлюпающий звук, и что-то вытянуло остатки животворной жидкости из хрипящего человека, оставив на камне белый высохший труп. За первой жертвой последовала вторая, затем третья, и так вплоть до десятой. Кровавый шар над головами магов рос. Он уже пылал адским огнём. С неба в него били сотни молний. Достаточно, прокаркал старый маг. Второй этап. Тоннальность заклинаний изменилась. Голос то одного, то другого колдуна срывался на визг. Слишком сильно было напряжение. Что-то огромное взглянуло на них из ниоткуда. Что-то настолько не от мира сего, Что даже старшему магу стало не по себе, но он привычно задвинул страх поглубже и продолжил. Из песка медленно вырастали изломанные, тусклые арки чёрного портала. Защита за защитой спадали с них, пока арки не заблестели под ярким солнцем пустыни. Голос старшего мага поднялся до визга. Завершая заклинание, и он замолчал. Кровь из шара над головой вытянулась в нити и облила арки. Что-то сдвинулось в самой основе мироздания, что-то такое, что никогда не должно было двигаться. Потемнело, подуло ледяным ветром, мгновенно превратившимся в ураган. Казалось, кто-то бесконечно страшный посмотрел на мир. И жутко с хлюпаньем облизнулся, предвкушая приятную трапезу. Однако, гордые успехом маги этого не заметили, как не заметили и того, что процесс пошёл иначе, чем во время пробного открытия портала. Впрочем, недоучки всегда останутся недоучками, особенно если считают, что знают уже всё. В зале приёмов резко встряпенулся император. Он посмотрел на наполненный ужасом глаза хранителя света и вдрогнул. Случилось что-то бесконечно страшное, что-то способное погубить всё вокруг. Мир незримо трясся. Что-то кошмарное выдиралось наружу из бедн приисподней. Да нет, даже не из приисподней. Надкуд от из самого хаоса. Кто-то открыл чёрный портал, хрипло выдохнул эльф. Свет! Да какой идиот это сделал? Это кто-то из ваших? Нет, едва сумел ответить Маран. Мне нужно туда, я должен этот кошмар остановить. Император развернулся и исчез в туманном облачке портал с воплем рванул за следом но не успел портал схлопнулся идиот взвыл хранитель света схватившийся за голову самоуверенный идиот да разве можно было идти на этого одиночку он же погибнет где ваши эльдары нужно срочно идти ему на помощь Боюсь сельдара мёrtвый, негромко сказал, появившись в зале ланик. Вся страна охвачена восстанием. Заговорщики владеют каким-то неизвестным скорострельным оружием, расстреливая наших людей на расстоянии. Нам нечего им противопоставить. Торседары и Леандар каким-то чудом удалось отстоять. Но в остальных местах дела обстоят куда хуже. Вы можете помочь телепортироваться к Его Величеству, Хранитель Света? — Я не владею телепортацией, — закрыл лицо ладонями эльф. — Похоже, с нашим миром покончено. И с черного портала выходит что-то страшное, что-то настолько страшное, что... — Вы уверены? — резко побледнил старый мастер. Да. Люди в зале молча переглянулись. Многие осияли себя косым крестом Единого. Кто-то молился, но прекрасно понимал, что молитвы здесь не помогут. Воран вышел из портала возле сломанной чёрной арки, от которой тянуло ледяным, потусторонним холодом. Неподалёку виднелся большой алтарь, заваленный окровавленными телами. Но, ну, конечно, магия крови ничем иным, чем чёрный портал не открыть. Почему его, кстати, называют чёрным? К теме он и не с кровным счётом никакого отношения. Остановитесь, безумцы, прогремел над пустыней голос императора. Вы понимаете, что творите? Прекрасно понимаем. Насмешливо каркнул, стоящий посредине круга из двенадцати магов, сухощавый лысый человек. «А вот ты не понимаешь!» И он захохотал. В ту же секунду по императору ударили сотни автоматов, мгновенно нашпиговав тело Морана бесчисленным количеством пуль. Нортогальцам они вреда не причиняли. Вокруг круга магов светился защитный кокон. способный справиться с куда более страшной угрозой, чем какие-то пули. Однако император справился с болевым шоком, тоже подняв защиту. Ему бы несколько минут для восстановления, и он заживил бы раны, смог бы. Но этих нескольких минут чёрные маги Марану не дали, атаковав всеми своими силами. Но он защищался, Он чувствовал, что жизнь вытекает из тела вместе с кровью. Защита пока держала, отражая все атаки. Но его величество прекрасно понимал, что против круга 13 и долго не устоит. Да и стрелки позади продолжали поливать очередями застывшего в световом коконе императора. Попался, как сопривышенук попался. Это ловушка. Но неужели они действительно не понимают, что творят? Похоже, не понимают. Неужели не видят, что арки и порталы всё больше наливаются какой-то страшной, холодной, жестокой силой? Какая-то сущность поднималась из глубин хаоса, разумная сущность. и абсолютно при том чуждая. Для нее весь этот мир — только пища, ничего более. — Кёхе! — закричал вдруг один из нартогальцев. «Портал — Портал! Старший маг оторвал довольный взгляд от теряющего силы императора и мгновенно покрылся холодным потом, увидев вспыхнувшую над арками серую радугу. В голубом небе, Возникла воронка, черно-багровая воронка, Вызывающая почему-то у любого человека Инстинктивную годливость. В прошлый раз такого не было? Неужели? Единый создатель и владыка бездны Спасите и помогите! Проклятый элеанец прав, Они не знали, что творили. Теперь старший маг и сам Отчетливо ощущал, Выдирающаяся из хаоса голодная сущность, Понимая, что погубил весь мир. «Закрывайте портал!» — взвыл он. «Император, не мешай, а если хочешь, помоги, Мы закрываем портал. Командирам отрядов не стрелять!» «Повторяю, не стрелять!» Голос мага громом пронесся над пустыней. «Давно бы так!» прохрипел Маран, захлёбывая собственной кровью, но заживлять раны времени не было, остановить бы их чудовище.